Идущий на Дальний Восток отряд под командованием контр-адмирала Михаила Палыча Моласа состоял из двух броненосцев, двух крейсеров, 13 истребителей, 5 типа Буйный и 8 единиц типа Улучшенный кит постройки фирмы Шихао и дюжины судов обеспечения. Первой звездой отряда Бесс, несомненно, являлся Цасаревич, по образцу которого в России строилась серия из пяти броненосцев. 17,5 тысяч тонн водоизмещения, симметричный силуэт с двумя дымовыми трубами, 140-метровый корпус без излюбленного французами завала бортов, 18 узлов полного хода таков был Цасаревич созданный Амбалем Лаганем согласно техническому заданию Владимира Александровича. Вооружение состояло из 8 305-мм орудий ГК с длиной ствола в 40 калибров в 4 башнях, 12 152-мм пушек в бронированных казематах и 14 75-мм хлопушек, раскиданных по казематам и верхней палубе. Как и на Ритвизане, орудия ГК Цесаревича имели угол возвышения в 35 градусов. Корабль имел солидную броневую защиту. Главный бронепояс состоял из плит толщиной в 250 мм и тянулся от носового до кормового броневых траверзов, в свою очередь имевших толщину от 100 до 200 мм. Выше располагался верхний бронепояс с толщиной плит в 200 мм. Казематы 152-мм орудий защищались 150-мм бронеплитами. А кормошти броненосца от бронетраверза до форштевня и почти до ахтерштевня были защищены 100-мм бронёй. Броневая палуба и её скосы состояли из плит толщиной 60 мм. Две противоторпедные переборки 30 и 50 мм соответственно. Боевая рубка была защищена наиболее основательно: 270-миллиметровые стенки и 100-миллиметровая крыша. Бронирование башен ГК достигало 270 мм. Лобовые проекции, боковые стенки состояли из 200-миллиметровых плит. Тыльная часть башен имела толщину 150 мм, а крыши перекрывались 100-миллиметровыми бронеплитами. Барбеты башен защищались 250-270-миллиметровыми бронеплитами. Главной особенностью проекта Цысаревича из строившихся по его подобию кораблей являлась линейно-возвышенная схема расположения башен для К в диаметральной плоскости корпуса. Данная схема, ставшая со временем классической, позволяла сосредоточить огонь из всех восьми 305-миллиметровых орудий по целям, находившимся на траверзах корабля. По целям на носовых или кормовых курсовых углах могли работать четыре 305-миллиметровые орудия ГК. Шестидюймовки КН располагались в четырёх казематах, по три орудия в каждом, и были разделены против осколочно-шрапнельных переборками. Интересной особенностью размещения казематных пушек являлась возможность сконцентрировать огонь шести 152-мм орудий прямо по носу или по корме. В проекте имелись и недостатки, причём существенные, вызванные ограничениями в водоизмещении. В частности, была признана недостаточной высота барбетов в возвышенных башнях главного калибра второй и третьей. В походном положении орудия этих башен почти соприкасались с крышами первой и четвёртой башен. Кроме этого, расположенные в двух казематах в средней части корпуса 8 75-мм пушек Кне по 4 на борт защищались броней толщиной всего в 60 мм. Таким образом, Попадание фугасным снарядом крупного калибра в каземат противоминных скорострелок могло привести к весьма неприятным последствиям. Настроившихся в России по образцу Цысаревича броненосцев типа Бородино, этот недостаток ликвидировали, защитив каземат малокалиберной артиллерии 150-миллиметровыми бронеплитами. Второй звездой отряда контр-адмирала Молоса был броненосный крейсер «Богатырь». Историю постройки этого корабля и его сестры Шипова, а также крейсера второго ранга «Боярин» можно было бы приводить в учебниках в качестве хрестоматийного примера образа мышления высокопоставленной российской бюрократии, не приученной проявлять какую-либо личную инициативу. Всё началось с того, что осенью 1899 года Владимир Александрович вызвал к себе в свой дворец четырёх членов адмиралтейств совета, чтобы обсудить с ними тактику противоборствующих сторон в недавно отгремевшей испано-американской войне. В процессе беседы за чаем с плюшками выяснилось, что флотавдцы высоко оценивают действия американского крейсера Бруклин. И не прочь получить в своё распоряжение несколько подобных кораблей вдобавок к заказанным во Франции Баяну и Олофу, второй крейсер типа Баян. Император удивлённо поднял брови, обвёл взглядом лица вице-адмиралов Копытова, Казакова, Мессера и Макарова. В чём же проблема, господа? Надо построим. Кстати, почему вы молчали и не сообщили мне о своих выводах раньше? как я был месяца 2 назад Ваше величество, насколько мне известно, фирма Форж Эшанте не может строить несколько кораблей одновременно, а наши казённые частные верфи загружены под завязку, развёл руками управляющий морским министерством, после чего извиняющимся тоном добавил: "Простите, ваше величество, мне следовало обратиться к вам раньше". Я давно говорил, что Василич тебя боится. Вот и сейчас он думал тихонько пересидеть в кустиках, понаделся на родимая русская, а вось моментально влез мурамцев со своими комментариями. Слушай, тёска, тебе больше не нужно лавировать между закиддонами племянника и самлюбьем младшего браца. Если не ошибаюсь, фрицы ещё не закладывали богатырь. Понимаешь, о чём я? Монарх с полминуты молчал с горечью осознавая тот факт, что Сиренец в очередной раз прав. Капытов действительно его боялся. Интересно, что он такого уspил сотворить, чтобы напугать боевого офицера адмирала. Николай Васильевич, полагаю, вы в курсе, что японцы заказали в Шерме вулкан, броненосный крейсер, аналогичный кораблям класса Идзума. Думаю, наши германские друзья пойдут нам навстречу, если вместо бронепалубника мы попросим построить быстроходный броненосный крейсер, а лучше два. Ваше величество, вы желаете аннулировать строительство богатыря? В голосе вице-адмирала Кознакова явственно слышились нотки озадаченности. Как в таком случае быть с уже заключённым контрактом? Вдруг немцы потребуют выплатить неустойку. Николай Иванович, ни один уважающий себя капиталист не станет отказываться от более жирного куша из-за капризов платежеспособного клиента, усмехнулся император и иронично взглянул на начальника ГМШ. Господа, согласуйте с нашими друзьями из Штытена контракт на два броненосных крейсера со скоростью в 22-23 узла, вооружённые и забронированные не хуже Баяна и Олафа. Водоизмещение, скажем, 10 тысяч тонн, можно больше, но чтобы было не хуже, чем Японец. Прошу прощения, Ваше Величество, но в свете обсуждаемой темы я бы хотел поднять еще один важный вопрос. Вступил в разговор вице-адмирал Макаров. Разрешите? «Конечно, Степан Осипович, мы для того здесь и собрались», – дружелюбно улыбнулся Владимир Александрович. «Что за вопрос?» «Разговор пойдёт о крейсере второго ранга «Боярин», заказанном датской фирме «Бурмейстер Огвайн». «По каким-то непонятным мне причинам мы собираемся строить корабль на 3-4 узла, уступающий в скорости проекту фирмы «Шихао». Председатель МТК бросил неприязненный взгляд на вице-адмирала Казнакова. «Я считаю это неправильным и прошу, Ваше Величество, разрешите адмирал Тейству перезаключить договор с датчанами, чтобы получить более крупный и быстроходный крейсер». Государь выразительно взглянул на начальника ГМШ. С историей заказа боярина датским кораблестроителям новый царь был знаком лучше Муромцева. Ситуация, в принципе, была вполне типичной для Российской империи тех времён. Вдоствующая императрица Мария Фёдоровна обеспечила своим соратничникам выгодный контракт, и её нисколько не волновал тот факт, что русский флот получит недостаточно быстроходный крейсер. Николай Иванович, думаю, Степан Осипович прав, и нам следует пересмотреть контракт с фирмой Burmeister Wain. Попросите наших датских друзей увеличить водоизмещение и поставить более мощные машины и механизмы, а если Байерн не достигнет скорости в 24 узла, я запрещаю принимать корабли в казну. Как и предсказывал Владимир Александрович, руководство фирмы Вулкан оперативно справилось с шоком, вызванным крутым зигзагом тактической мысли российских флотацов. Сыстемно-немецким педантизмом инженеры из Штеттина оперативно разработали новый проект. Немудерствоя Лукава, потомки Тевтонов, воспользовались своими же собственными наработками по Якума, адаптированными под изменившиеся требования заказчика. Закладка богатырян состоялась в апреле 1909 года. Работы на германской верфи шли весьма быстрыми темпами, и весной 1903 Новенький крейсер на пару с броненосцем «Победа» отправился в дальнее плавание к берегам Китая. Три с половиной месяца спустя корабли вошли в Талиенванский залив, обрадовав командование Тихоокеанского флота. В отличие от прототипа, богатырь имел полубак, нес три слегка наклонные и более тонкие дымовые трубы и мог развить скорость в 23 узла. В отличие от Якума, Все 12 152-мм орудий Кане располагались в индивидуальных казематах, защищённых 6-дюймовой бронёй. Главный бронепояс имел толщину 170 мм, верхний – 120 мм. Оконечности защищали 100-мм бронеплиты, барабеты и обе 203-мм двухорудийные башни – Защищён избиранней от 150 до 170 мм. Боевая рубка броневыми плитами от 120 и крыша до 200 мм. Сразу же после спуска на воду богатыря на верфи в Штеттине заложили корпус второго корабля данного типа, названного Олегом, зная о невезучих судьбах последних двух кораблей, носивших название Витязь Владимир Александрович отменил постройку крейсера с данным названием на Эленги-Галерного островка. Вместо этого при техническом содействии фирмы Вулкан на стапелях Николаевского и Лазаревского адмиралтейств началось строительство Отчакова и Кагула. Датские кораблестроители также изъявили желание пойти навстречу пожеланиям заказчика, благо морское министерство не поскупилось доплатить кругленькую сумму. На «Боярине» установили котлы Шульца Торникрофта, и несмотря на увеличившееся на 500 тонн водоизмещение, корабль достиг скорости в 24 узла. Артиллерийское вооружение осталось прежним – 6 120-мм орудий Кане, столько же 75-миллиметровых скорострелок аналогичной системы один из торпедных аппаратов кормовой исключили согласно изменившемуся мнению МТК аслебе совруры также входившие в отряд контр-адмирала молодоса практически не отличались от своих сестер шипов пополнивших состав флота несколькими месяцами ранее На аслебе были заменены более лёгкими конструкциями фок и грот-мачты, демонтирована часть практически бесполезных в современном эскадрильном бою 75-миллиметровых скорострелках Канэ. Аврора, как и оба других корабля данного типа после частичной переделки подводной части корпуса, смогла достигнуть предусмотренной контрактом скорости. Крнабль получил артиллерийское вооружение, практически аналогичное построенным за границей Оскольду и Варягу, и мог принять на борт более сотни морских мин. Построенные в Германии истребители типа Улучшенный кит в количестве 8 единиц были заказаны в конце 1900 года, практически одновременно с заказом во Франции 10 кораблей типа Улучшенная форель. Как и в предыдущем случае, немецкие кораблестроители обогнали потом кого галов в скорости работ. В весной 1903 года перед в России все 8 истребителей. В отличие от предыдущей четвёрки, корабли второй серии фирмы Шиххау имели увеличенная до 500 тонн воды смещения и несли артиллерийское вооружение из трёх 75-миллиметровых скорострельных пушек Кне. Восьмёрка шихаусских истребителей без труда достигла намерной мили контрактной скорости в 29 узлов, что вполне удовлетворило заказчика. Десять форелей, они же тип метки, строившиеся на верфях Жака Агюста Нормана и гаврского филиала Форж-Эш-Энтье, должны были войти в строй к концу 1903 года и отправиться на Дальний Восток вместе с Олафом и Олегом, либо скупленными в Италии броненосными крейсерами. В водоизмещении Меткова и его сестры Шипов также приблизилась к 500 тоннам, а их артиллерийское вооружение и скорость были аналогичны кораблям германской постройки. Единственное существенное отличие улучшенные Фарери имели всего лишь два торпедных аппарата вместо трёх, стоящих на улучшенных китах. Пять истребителей отечественной постройки типа «Буйный», принятые летом в казну, смогли достигнуть скорости в 27 узлов и по дальности плавания экономичным ходом практически не уступали французам и немцам. Водоизмещение «Буйного» и его сестер-шипов слегка превысило 500 тонн. Корабли получили полубак и вооружались тремя 75-мм скорострелками «Кане» и парой торпедных аппаратов. Как и ожидалось, рутинный поход отряда Молоса привлёк пристальное внимание со стороны просвещённых мореплавателей. Сразу же после прохождения Ла-Манша на параллельном курсе обнаружились три британских крейсера из состава отечественного флота, сопровождавшие русские корабли до самой Касабланки. У побережья Африки наблюдатая сменили четыре крейсера из состава Атлантического флота, отвернувшиеся прочь лишь в Гивинейском заливе. Следующее появление лайми произошло на траверзе Кейптауна, вынырнувшей из темноты на восходе солнца Пегасус и Ифигения обогнули отряд Молоса по широкой дуге, какое-то время шли параллельным курсом и к вечеру затерялись далеко за кормой. Любопытство англичан было вполне объяснимо, ибо новый русский броненосец ещё на стадии достройки на плаву произвёл фурор во истину мирового масштаба. Первым, как и следовало ожидать, на дерзкий вызов Дуглаго Орла отреагировал долго почивавший на лаврах старых побед морской лев. С появлением Цасаревича королевский флот утрачивал наметившееся было качественное превосходство над одним из своих потенциальных противников России заложив и построив шесть броненосцев типа Канопус и такое же количество броненосцев типа Дункан, британцы по всем статьям превзошли потенциальную угрозу, исходящую от тройки Полтавы парочки пересветов. Развернув строительство броненосцев классов Форр-Мидэбл и Лондон, англичане с полным на то основанием рассчитывали оставить позади всех своих потенциальных врагов, Далеко позади, так как в кулуарах Адмиралтейства обсуждались идеи в конечном итоге, вылившиеся в проект броненосца «Кинг Эдуард VII». В общем, в реальности Муромцева, понастроив за 5-7 лет более двух десятков броненосцев, Великобритания с легкостью перегоняла Россию как по количеству кораблей и линий, так и по их индивидуальным боевым характеристикам. Цесаревич, при всех его недостатках в системе бронирования и всего лишь 18-ти узловой скорости, ещё на стадии достройки произвёл шокирующее впечатление на лордов Адмиралтейства. Настолько шокирующее, что, получив первые сильно искажённые данные о русском броненосце, англичане отменили строительство двух последних кораблей типа «Лондон», указанные линкоры «Куин» и «Принц оф Уэллс», Были построены как второй и третий корабли серии King Edward VII. Линкоры типа King Edward VII проектировались и строились в огромной спешке и стали ответом туманного Альбиона на появление Царевича. Чтобы не позволить русским удержать качественное превосходство, главный строитель королевского флота Уильям Уайт просто взял и скопировал состав вооружения детища Амбаля Лаганя. Как и Цесаревич, перекроенные кинги получили по 8 305-мм орудий в четырех линейно возвышенных башнях плюс по дюжине казематных шестидюймовок. Последняя серия пара британских линкоров с вертикальными паровыми машинами тройного расширения «Агамимнон» и «Лорд Нельсон» представляла собой все те же кинги, имевшие более солидную броневую защиту. Полное водоизмещение Лорда Нельсона и Агамимнона достигало почти 20 тысяч тонн, толщина главного бронепояса увеличилась до 305 мм, а вот скорость максимального хода оставалась прежней – 18 узлов. В 1905 году время паровых машин тройного расширения подошло к концу, уступив место эпохе паровых турбин. Построенные сразу в четырёх экземплярах первые в мире турбинные линкоры Dreadnought Bellarophon, Superb, Temeraire и Emily, существенный отличия от кораблей, оставшихся в реальности старшего лейтенанта Муромцева, стремясь любой ценой удержать своё тающее словно весенний снег превосходство в линейных силах, англичане разместили все пять башен ГК в диаметральной плоскости качесты противоминного калибра, вместо практически бесполезных 76-миллиметровых скорострелок на линкорах разместили 14 4-дюймовок. Следующими в мичиган на дредноутную гонку включились потомки Галов, будучи ознакомленными с задумками Владимира Александровича ещё на стадии проектирования Цысоревича. Французские адмиралы размышляли почти полтора года, после чего приостановили строительство броненосцев Патри и Республики. Указанные корабли были перепроектированы и перезаложены, но уже с совершенно иным составом вооружения. Немодурствоя Лукава Эмиль Бертен использовал оригинальные наработки французской школы кораблестроения, разместив 10 305-миллиметровых пушек в двух и одноорудийных башнях. Последние располагались по бортно, по три башни с каждого борта. Теоретически, любой из шести линкоров типа Патри имел возможность сосредоточить на носовых и корповых курсовых углах огонь шести 305-миллиметровых орудий, а в бортовом залпе могли участвовать 7 орудий ГК. Артиллерия среднего калибра была представлена дюжиной 164-миллиметровых пушек, распиханных по казематам по всей длине корпуса. На следующем типе линкоров французы решили отказаться от экспериментов, перейдя к классике. 4. Линей на возвышенной дух родины башни в оконечностях. Шестёрка Дантонов должна была получить паротурбинные ЭУ мощные 194-миллиметровые орудия среднего калибра, а их водоизмещение по проекту достигало 23.000 т. Следом за Дантонами и Па3, потомки Галов проектировали четвёрку ещё более мощных линкоров типа Курбе с двенадцатой орудиями ГК в шести башнях. Из-за недостатков береговой инфраструктуры французы сочли возможным расположить пару башен ГК по бортно, что теоретически позволило бы вести огонь всем бортом из десятка 305-миллиметровых орудий. Третьими из европейцев на проект Цесаревича отреагировали потомки Тифтонов и Алимановых. До этого момента даже не мечтавшие сравниться с Британией по числу кораблей линии, почв реальный шанс обнулить подавляющее преимущество англичан на море. Альфред фон Тирпиц призвал депутатов германского парламента срочно пересмотреть, а ещё лучше отправить в мусорную корзину так называемый закон о флоте. Депутаты Рейхстага, как это часто водится в демократических странах Сочли, что они разбираются в военно-морской стратегии и кораблестроении не хуже, чем какой-то там адмирал, и дружно проигнорировали просьбы флотаводца Русафоба. Кайзер Вильгельм II, соображавший в морских делах на порядок лучше, чем избираемые демократическим путём болтуны, пришёл в тихое обешенство. Несколько резких и гневных выступлений до да нельзя обозленного монарха привели к тому, что в Германии разгорелся парламентский скандал, приведший к правительственному кризису и внеочередным выборам в Рейхстаг. Члены нового парламента учли печальный опыт своих недалеких предшественников и наступили на горло собственной песни – точнее, смачно плюнули на принятые ранее законодательные акты. Получив в свои руки карту-планш, адмирал фон Тирпец взялся за дело с небывалой для своего возраста энергией. Первым делом немцы, известные любители чёткого планирования и идеального порядка, отменили строительство пяти броненосцев типа Брауншвейг, Проект был полностью переработан согласно новому текст-заданию и осенью 1905 года в строй вступил первый из пяти германских линкоров с 8 280-мм орудиями в четырёх башнях в оконечностях корпуса, унаследовавшей название «Брауншвейк». В качестве среднего калибра немцы избрали мощные 170-мм орудия, установив В казематах 14 пушек указанного калибра. Следующая серия линкоров 5 кораблей типа «Дойчланд» стала развитием брауншвейгов с той же скоростью и тем же составом вооружения. Изменения коснулись схемы бронирования корпуса, а водоизмещение «Дойчландов» превысило 19 тысяч тонн. Затем последовали две четверки улучшенных и более быстроходных Мичигана-дреддноутов – Нассау и Ост-Фрисланды. На этих линкорах немцы добавили по две башни ГК, как и французы, расположив их побортно в средней части корпуса. На Нассау и его систершипах установили новые 280-мм орудия с длиной ствола в 45 калибров, а Ост-Фрисланды – получили ещё более мощные 305-миллиметровые орудия очень удачной модели с длинной ствола в 50 калибров. Наносау и Ост в Фрисландах, германцы вновь вернулись к 150-миллиметровому среднему калибру, неожиданно отказавшись от 88-миллиметровых противоминных пушек. Мичиган отдретно отная линкорная гонка, спровоцированная Владимиром Александровичем, не обошла стороной и Италию Саустра Венгрии. Итальянцы в авральном порядке перепроектировали свои быстроходные броненосцы Реджина Елена и Витторио Эмануэле, заменив на них двухорудийные башни с 203-миллиметровыми пушками одноорудийными с 305-миллиметровыми орудиями. Таким образом, оба корабля формально сравнивались по количеству 12 дюймовок с Цысаревичем и прочими Линкорами с линейно-возвышенной схемой расположения орудий ГК. Пока корпуса вышеупомянутых броненосцев стояли на стапелях, итальянцы разработали совершенно новый проект и в конце 1903 года заложили Рому и Неаполи. Первые линкоры с восемью орудиями ГК в четырёх башнях в диаметральной плоскости. Сильно ограниченные в финансовом плане военные моряки Австрии-Венгрии также желали получить новые броненосцы, вооружённые по скиме all big guns. Флот двуединой монархии не имел денег, чтобы укрупнить старые и построить новые доки. Поэтому австрийские инженеры ограничились водоизмещением около 16 тысяч тонн. Спроектированные корабли типа «Фельдмаршал Родецкий» получили вооружение из 8 305-мм орудий в одно- и двух-орудийных башнях. Четыре одноорудийные башни располагались побортно, что позволяло обеспечить бортовой залп всего из шести пушек ГК, меньше, чем у французских линкоров типа «Па-3», Зато австрийцы сумели втиснуть в ограничения, продиктованные береговой инфраструктурой в портах Адриатического побережья. Изменения коснулись и строившихся на британских верфях японских броненосцев Касима и Катури. Получив информацию, что северные варвары вырвались вперёд в военно-морской гонке, От домиралой страны восходящего солнца потребовали от фирмы Wickers и Armstrong спроектировать корабли, способные противостоять Цусиме. Британским кораблестроителям не оставалось ничего другого, кроме как пойти навстречу заказчику. В результате которой с Касимой были построены как классические 18-узловые Мичигана дредноуты с четырьмя линейно возвышенными башнями ГК 8 305-мм орудий дополняли дюжина казематных 6-дюймовок и такое же количество 12-фунтовок. Применение линейно-возвышенной схемы размещения башен на новых линкорах оказало влияние и на проектирование и строительство кораблей других классов, в частности броненосных крейсеров. Первыми с использованием данной схемы были построены Black Prince и Duke of Edinburgh, получившие 6 234-миллиметровых и 10 152-миллиметровых орудий. Последние размещались в казематах, а две пушки ГК установили в ватноорудийных башнях в средней части корпуса. Таким образом, крейсера могли сосредоточить огонь четырёх орудий ГК прямо по носу и по корме. А по целям на траверзе могли стрелять пять 234-мм пушек ГК из только же 6-дюймовок. На следующей серии броненосных крейсеров из четырех единиц типа «Уориор» англичане повторили схему размещения шести 234-мм орудий в шести башнях, заменив десяток 152-мм пушек в 8-ю башнях. 190-мм орудиями в одноорудийных башнях по 4 с каждого борта. Последняя серия 3 броненосных крейсера типа Минотавр с паровыми машинами тройного расширения получила 8 234-мм пушек в двух орудийных башнях в оконечностях корпуса и 10 одноорудийных башен со 190-мм пушками, размещенных по бортам построив Роны и Йорк согласно изначально задуманному проекту, подтонки Тиртонов также перешли к линейно-возвышенной схеме расположения башен ГК. Шарнхорст и Гнейзенау получили по 8 210-миллиметровых орудий в четырёх башнях плюс 10 150-миллиметровых пушек в казематах в средней части корпуса. Первым французским крейсером с винею на возвышенными башнями ГК стал Жюль Мишле. На нём установили четыре двухрудийные башни со 194-мм орудиями и дюжину 164-мм пушек в казематах. Следом за Жюлем Мишле был построен вооружённый аналогичным образом Эрнест Реннан, за которым последовали Эдгар Кене и Валь де Круссо. Уба последних крейсеров могли похвастаться 14 194-мм орудиями, расположенными в четырёх двухорудийных и шести одноорудийных башнях. Не отставали и итальянцы. Перепроектированные Амальфи и Пиза строились с четырьмя двухорудийными башнями, внесли 8 10-дюймовых плюс аналогичное количество 190-мм пушек в четырёх башнях, расположенных по бортам. Американские и японские адмиралы также перекроили свои проекты, подойдя к делу творчески и со вкусом. Четвёрку броненосных крейсеров типа Теннесси воорудили восемью 254-мм орудиями в четырёх башнях и 16 152-мм пушками в казематах. Заложенные в 1905 году в стране восходящего солнца корабли, названные Касуга и Нисин, получили по 8 305-миллиметровых и по дюжине 6-дюймовых, сравнивавшись по мощи артиллерийского вооружения с русскими линкорами класса Царевич и Бородино.